Первое. 14 статей, доказывающих, что продолжение войны выгодно только для врагов демократии, буржуев, помещиков, фабрикантов. Второе. Призывы прекратить войну, в том числе резолюция фронтового комитета против наступления, номер 15. Третье. Развитие идей интернационала с призывом к немедленному заключению мира и ко всемирному господству пролетариата. Номер 25. Меморандум германских независимых социал-демократов. Четвертое. Ряд резолюций комитета и статей, выражающих недоверие начальникам и штабам и требующих замены последних комиссиями из состава комитетов. В пяти номерах. Пятое. Пять статей и протоколов комитета, требующих для солдатских организаций отвода и назначения начальников, а также суда над ними. Шестое. Протест против признания министром внутренних дел незаконным постановление Харьковского совета о захвате частных земель номер двадцать четыре. Седьмое. Резолюция одного из комитетов о контрреволюционности командира корпуса, осудившего в приказе большевиков. В ней говорилось, что расхождение идей большевизма со взглядами военного министра и большинства совета не может служить основанием для воспрещения пропаганды и ареста агитаторов. Репрессивные меры против большевиков являются грубым и противозаконным нарушением прав свободных граждан и так далее. Номер двадцать Такой липкой паутиной идей и мыслей, глубоко противогосударственных и антинациональных, опутывала комитетская печать темную солдатскую массу. В такой... Удушливой атмосфере недоверия, непонимания, извращения всех начал военной традиции и этики Жило несчастное офицерство В такой же атмосфере приходилось жить, работать и готовить большое наступление главнокомандующему Я сообщил Керинскому о деятельности комитета и о направленности его печати Но безрезультатно. Тогда на двадцать девятом номере, нарушив приказ Керенского, я приказал прекратить отпуск денег на газету, которую, впрочем, после моего ухода возобновил новый главнокомандующий генерал Балуев. Балуев относился совершенно иначе, чем я к войсковым организациям, в такой степени питая к ним доверие, что сделал однажды представление военному министру. «Литература должна быть допущена в войска только та, которую признает возможным допустить Совет рабочих и солдатских депутатов и комитеты фронтов и армий». Такое разномыслие, вернее, коренное различие в тактике «на верхах командования» еще более запутывало отношения. Было бы, однако, неправильно говорить о непосредственном влиянии печати на солдатскую массу. Его не было, как не было вовсе и популярных газет, доступных ее пониманию. Печать оказывала влияние главным образом на полуинтеллигентскую часть армейского состава. Эта среда оказалась ближе к солдату, и к ней перешла известная доля того авторитета, которым пользовался раньше офицерский корпус. Идеи, воспринятые из газет и преломленные сквозь призму понимания этой среды, поступали уже в упрощенном виде в солдатскую массу, состоявшую, к сожалению, в огромной части своей из людей невежественных и безграмотных. А в массе все эти понятия, освобожденные от хитросплетенных аргументаций, предпосылок, обоснований, притворялись в простые до удивления и логичные до ужаса доводы».